История 45. -я. Остатки сладких. А вот другой пример из сферы ремонта. Предприниматель по имени Фэн Ли Бин приехал из одной северной провинции покорять Шанхай. Он открыл магазин стройматериалов, исходя из того, что в городе живет много людей, кто-то покупает квартиры, кто-то продает, а кто-то любит обновлять обстановку. Поэтому стройматериалы всегда пользуются спросом. Фэн Либин думал о том, какие у него могут быть конкурентные преимущества. Для этого он не только контролировал ценообразование и улучшал сервис, но и анализировал поведение покупателей. Однажды Фэн Либин заметил, что шанхайцы весьма экономны и не любят тратить деньги впустую. При этом после ремонта всегда остаются неизрасходованные стройматериалы. Некоторые хранят их на всякий случай. Вдруг что-то в доме испортится, измажется, Когда можно будет залатать это место, доклеить обои, прибить запасной кусочек плинтуса и тому подобное. Каюсь, сам в молодости, когда делал ремонт, тоже брал лишнее рулоно обоев и хранил его в шкафу. Рулон ни разу не пригодился. Если что-то начинало мозолить глаза, это означало, что пора делать новый ремонт. А китайцы живут в условиях насыщенного рынка, поэтому не видят необходимости что-то хранить. Ведь когда будет нужно, всегда можно поехать и что-нибудь докупить. В связи с этим переплачивать за излишки стройматериалов с их точки зрения нерационально. Фан объявил, что скупает остатки стройматериалов по той же цене, что и продавал. Каждый мог вернуть свои полрулона обоев, 20 см плинтуса и полтора десятка гвоздей, получив часть денег обратно. Сумма возврата рассчитывалась исходя из объёма остатка. Например, если целое рулоно обоев стоит 100 юаней, то его половину можно сдать за 50 четверть за 25 и так далее. Возможно, иногда сумма была всего несколько десятков юаней, но это лучше, чем просто выбросить излишки, ведь даже за 20 юаней можно купить что-то полезное или хотя бы съесть пиалу вкусной лапши. Объём продаж магазина Фэна вырос в разы, потому что люди перестали бояться купить лишнее. К нему также начали относиться как к честному продавцу, то есть тому, кого заботит не только прибыль, но и удобство покупателей остатки фен пускал в дело что-то сдавал на вторсырьё что-то доукомплектовывал что-то продавал